Глава девятнадцатая Дэйл лично отправился к Харлину, чтобы пригласить его на обед в пятницу к дяде Генри. Только увидев приятеля, он понял, как одиноко тот все время себя чувствовал. Мама Харлина, мисс Йенсен, не была вполне уверена, что Джим достаточно здоров, чтобы отправиться на такую далекую прогулку. Но Дейл вручил приглашение ей тоже, и она уступила его уговором. Отец Дейла прибыл домой около двух часов, и уже в половине четвертого они все вместе отправились на ферму. Харлен с рукой, упакованной в тяжелую гипсовую шину, сидел на переднем сидении микроавтобуса вместе с мамой и Кевином, а Майк, Дейл и Лоуренс разместились на заднем. Все пребывали в прекрасном настроении, и едва автобус спустился с холма и поехал мимо кладбища, они запели. Дядя Генри и тетя Лина вынесли стулья во двор, в тень под деревьями, и там же встретили гостей. Сразу же после обмена приветствиями началась дружелюбная болтовня, пока Биф, немецкая овчарка дяди Генри, прыгала вокруг всех в экстазе гостеприимства. Взрослые разместились на больших одерандакских стульях, а мальчики разобрали лопаты в сарае и отправились на дальнее кладбище. Примечание а дерандакские стулья, стулья, наклонная спинка, сиденье и подлокотники которых, выполнены из деревянных рейк, предназначены для отдыха на свежем воздухе. Конец примечания. Они шли медленнее, чем обычно, и даже против обыкновения воспользовались воротами, открыв их перед Харлином, а они перепрыгнули через забор. Хоть Харлин, в общем, чувствовал себя неплохо. Наконец, на самом дальнем конце пастбища, Там, где уже виднелся лес, растущий вдоль текущего к югу ручья, они отыскали отметки, которые сделали еще предыдущим летом, и начали копать. Они искали пещеру бутлегеров. Сведения об этой пещере относились скорее к области преданий, но в рассказах дяди Генри звучали достоверные подробности о ней, и теперь вся эта история превратилась для мальчиков в настоящее Евангелие. Началось это еще в двадцатых годах, когда действовал сухой закон, как раз перед тем, как дядя Генри купил эту ферму. Ее предыдущий владелец позволил нелегальным торговцам спиртным из соседнего округа воспользоваться старой пещерой, чтобы устроить там свой тайник. Постепенно пещера превратилась в главный склад. Была даже подведена грунтовая дорога. Пещеру расширили, устроили вход и даже оборудовали внутри нее кабачок с продажей запрещенного виски. «Многие из самых классных гангстеров, бывало, останавливались здесь по дороге из Чикаго», рассказывал детям дядя Генри. «Я готов поклясться на целой стопке Библии, что однажды здесь побывал Джон Диллинджер, а трое ребятишек от Аль приехали сюда, чтобы убрать Микки Шогнасси». Но Микки прослышал об этом и удрал к своей сестре, она жила чуть дальше по Спун-Ривер. Поэтому крутая троица только обстреляла пещеру из ружей, да вынесла часть запаса спиртного. Конец этих рассказов был наиболее интригующим моментом. Легенда гласила, что однажды, как раз незадолго до отмены сухого закона, на пещеру бутлегеров был совершен рейд таможенных инспекторов. Вместо того, чтобы вывести товар, федеральные власти предпочли взорвать вход, и своды пещеры обрушились на винный погреб, сам кабачок со столиками, стойкой бара из махагонового дерева и пианино, а также на три грузовика и автобус, которые стояли у склада. Затем они уничтожили и саму дорогу к пещере, чтобы уж никто и никогда не мог подобраться к пещере. Друзья Дейла, как и он сам, Были уверены, что сама пещера ничуть не пострадала, а разрушился только вход. Возможно, только шесть или восемь футов земли отделяет археологическую тайну от остального мира. Если бы они только могли найти верное место на склоне холма, чтобы начать копать. На протяжении многих лет дядя Генри оказывал мальчикам большую помощь. То он показывал обнаруженный им старый след от колес или куски ржавого металла, которые должны были означать вход в пещеру. То обнаруживал выемку в склоне холма, которая непременно являлась либо входом, либо одним из запасных выходов. То, когда интерес мальчиков угасал после долгих дней раскопок и поисков под палящим солнцем, припоминал новые подробности истории. «Генри?» Обратилась к нему однажды тетя алина непривычно строгим голосом, «Прекрати забивать детям головы всякими сказками!» На что дядя Генри с достоинством выпрямился, перекинул жвачку табаку за другую щеку и сказал, «Это не сказки, мать! это пещера наверняка где-то здесь поблизости!» Это было именно то, в чем ребята нуждались». И за эти годы самое восточное пастбище дяди Генри, используемое для выпаса бычка в те годы, когда он у дяди Генри имелся, постепенно стало выглядеть как ручей у мельницы Саттера в 1848 году, когда Дейл с друзьями буквально вылезали каждую ямку и лощину, уверенные, что вот в этот-то раз они наверняка обнаружат вход в пещеру. Примечание. Мельница Саттера, Небольшой участок в Центральной Калифорнии, на северо-востоке от Сакраменто, где в 1848 году было обнаружено месторождение золота, открытие, вызвавшее золотую лихорадку 1849 года. Конец примечания. Дейл часто видел во сне, как он втыкает лопату в землю, и она проваливается вглубь, и перед ними открывается темная пещера, возможно, со все еще горящей газовой лампой и запахом самогона в воздухе, состоявшимся за 30 лет. Дион прибыл часам к шести, отец подбросил его по дороге в забегаловку по черным деревом и примерно полчаса провел в разговорах со взрослыми, расположившимися на тенистом газоне, вместо того, чтобы сразу помчаться на дальнее пастбище к ребятам. Сегодня, ради такого торжественного случая, он надел новые вельветовые брюки и красную фланелевую рубашку, подаренные ему дяди Артом на Рождество. Правда, этого никто не заметил. На пастбище он обнаружил небольшую горку свежевыкопанной земли и усталых мальчиков, сидящих вокруг огромной ямы диаметром фута 3. Склон под ними был буквально засыпан большими камнями, которые они вытащили из ямы. «Привет!» И Дьюан уселся на один из камней. «Думаете, в этот раз наткнулись на вход?» Тени стали длиннее, и в этой части пастбища уже было довольно сумрачно. Ручеек журчал где-то поблизости, не больше, чем футок в двадцати ниже по склону, как раз позади ровной площадки, которую Дейл называл «дорогой бутлегеров». Дейл вытер лоб, оставив на нем полосу грязи. «Да, может быть, смотри!» Позади этого большого камня мы нашли гнилую деревяшку. — Старая коряга, да? — кивнул Дьюан. — Нет! — сердито выкрикнул Лоуренс. Его футболка представляла собой сплошное грязное пятно. — Это одна из досок над входом в пещеру! — Притолока! — пояснил Майк. Дьюан снова кивнул и поддел деревяшку носком черного кеда. На ней виднелись следы от срубленных сучков. — промычал он. «Я уже сказал им, что они занимаются глупостями», — беззаботно заметил Джим Харлин. Он подвинулся, чтобы гипсовая шина легла немного поудобнее. По всему было видно, что его рука все еще болит, а бинт, обмотанный вокруг головы, напомнил Дьюану фильм «Красный знак доблести» Крейна. Он попытался представить Джима в роли Генри Флеминга. «Ты тоже копаешь?» — спросил у него Дьюан. Харлин насмешливо фыркнул. «Еще чего! Я лучше займусь продажей спиртного, когда мы его здесь отыщем!» «Думаешь, оно будет пригодным?» Голос Дона звучал невинно. «А как же? Почему нет? Ведь вино и всякие такие вещи становятся только дороже после того, как их некоторое время выдерживают в подвалах, правильно?» Майк О'Рург рассмеялся. «Не уверен, что это относится и к Джину. А ты что думаешь, Дьюан?» Дион подобрал земли палочку и принялся что-то чертить на холмике вырытой земли. Яма была достаточно глубока, чтобы Лоуренс уже залез туда и теперь висел вниз головой, и только колени его торчали наружу. Дион заметил, что это не совсем туннель, скорее просто выемка в склоне, как и большинство тех туннелей, что они вырыли за последнее время». «Мне кажется, что можно заработать гораздо больше, если продать машины, что остались там внутри», вслух заметил он, вступая в игру. «В конце концов, какой вред в том, чтобы рисовать в своем воображении эту порядком набитую товаром пещеру, которая прячется прямо под ногами? Разве это более фантастично, чем то, что он расследует вот уже две с лишним недели?» Впрочем, только Дюан знал, что в его исследованиях «Нет ничего фантастичного». Словно ненароком он коснулся пальцами кармана рубашки, но тут же вспомнил, что оставил блокнот дома, спрятав его в укромном месте, где уже лежали остальные блокноты с записями. «Угу», — сказал Дейл, «или заработать целое состояние, устраивая сюда экскурсии. Дядя Генри говорит, что он разрешил бы нам провести сюда свет и оставить пещеру в том виде, в каком мы ее найдем». «Отлично», — согласился Дион, — «Ах, да, совсем забыл передать, что ваша мама велела вам идти домой почиститься. Они уже начинают готовить мясо». Мальчики было помедлили, колеблясь между угасающими надеждами и подступающим голодом. Победил голод. Болтая и хохоча, они двинулись обратно к дому дяди Генри. У каждого на плече, подобно ружью, лежала лопата. встретившиеся им стадо коров с недоумением уставилась на них и уступила дорогу. Вся шестерка была примерно в сотне ярдов от последнего забора, когда ноздри им защекотал запах жарящегося мяса. Обедать уселись в патио, как называла тетя Лина, внутренний дворик с восточной стороны дома, когда тени уже поглотили последние золотые отблески солнечного света на лужайке. Аппетитный дымок курился над ямой для барбекю, которую дядя Генри соорудил позади водопроводной колонки рядом с деревянным забором. Примечание. Барбекю, жареное на гриле мясо. Обычно это мероприятие устраивается на свежем воздухе и напоминает наши шашлыки. Конец примечания. Несмотря на уверение Майка, что вареной кукурузы, салата, булочки и десерта на обед более чем достаточно, тетя Лина подала ему целую сковородку зубатки, великолепно прожаренной до вкусной хрустящей корочки. Наряду с рыбой и мясом, Мальчики получили по две тарелки салата из колечек лука, перемешанных с другими овощами, сорванными с грядки всего часом раньше. Молоко было таким холодным, что ломило зубы, и очень свежим. Дядя Генри как раз утром пропустил его через сепаратор и хранил на льду целый день. Пока они ели, заметно посвежело. Налетевший ветерок, ощутимо смягчил влажность воздуха и зашуршал над лужайкой ветвями деревьев. Бесконечные кукурузные поля, простершиеся на север запад от дороги, словно бы вздыхали на каком-то неизвестном шелковом языке. Дети уселись отдельно, разместившись на каменных ступеньках и бордюрах цветочных клумб. тётя Лина засадила примерно три акроцветами самых разнообразных ботанических направлений — в то время как взрослые образовали свой кружок, положив тарелки на колени или широкие подлокотники кресел. Дядя Генри вынес бочонок домашнего пива, предварительно охлажденного во льду в гараже, и кружки. В общей разноголосице ухо Дейла не могло выделить ни одного знакомого голоса и теперь с трудом вспоминал, как они звучат по отдельности. Нервное хихиканье и всегда возбужденный голос Кевина – Протяжный говор Харлина и его шуточки, которые заставляли их всех буквально складываться пополам от смеха, высказанный в полголоса ремарки Майка, высокий голосок Лоуренса, он говорил так быстро, будто боялся, что иначе его не дослушают до конца. Редкие спокойные комментарии Дьюана. Голоса взрослых были также хорошо знакомы. Пронзительно звучал голос дяди Генри, когда он рассказывал о своей последней находке на пастбище, небольшой кусочек кузова старинного пирс-эру. По его мнению, это был верный признак того, что некие гангстеры приезжали в пещере бутлегеров и нашли там плохой конец. Хрипловатый смех тети Лины, который Дейл так любил, Ему казалось, что это самый осмысленный и совершенно уникальный из всех звуков, издаваемых человеком, который когда-либо слышал Дейл. Голоса его отца и матери, знакомые как шелест ветра в листве, отец, менее скованный, чем обычно, рассказывает о всяких смешных историях, случившихся с ним в дороге. Какое-то моложавое хихиканье мамы Харлина, возбужденное и немного чересчур громкое, как будто она уже слишком много выпила или, подобно Лоуренсу, боится, что ее не услышат. Ножи прочертили красные полоски на бумажных тарелках. Все уже попросили по второй, а некоторые и по третьей порции. Огромная ваза салата опустела — обернутые в фольгу початки кукурузы, жарившиеся на гриле вместе с барбекю, были расхватаны, дядя Генри весело посмеивался и добродушно подшучивал над гостями. За весь вечер он ни разу не снял передника и ловко орудовал длинной вилкой, зажатой в руке. После обеда мальчикам было предложено на выбор либо по куску домашнего пирога с ревенем, либо по ломтику шоколадного торта, Но, как ни странно, все они предпочли и то, и другое и отправились на верхнюю веранду. Дядя Генри и тетя Лина годами обустраивали свое жилище, никогда не считая строительство законченным и спокойно переходя к следующему этапу. Дейл отлично помнил невысокий четырехкомнатный каркасный дом, который он впервые увидел, когда приехал из Чикаго на похороны своей прабабушки. Тогда ему было шесть лет. Сейчас на высоком фундаменте покоился огромный кирпичный дом, на первом этаже которого размещались четыре спальни. В тот первый год, когда Стюарты переехали в Элмхевен, дядя Генри пристроил гараж. Дейл помнил, как он играл в котловане, когда дядя Генри возводил первые шлакоблочные стены. Теперь гараж был огромным сооружением, рассчитанным на три машины и другие сельскохозяйственные механизмы, и был пристроен к южной стороне дома таким образом, чтобы туда можно было пройти прямо из мастерских в подвале. Над ним, протянувшись также над гостевой комнатой и хозяйской спальней, была сооружена верхняя веранда. Дети очень любили располагаться тут по вечерам и знали, что рано или поздно взрослые тоже перейдут из патио сюда. Большая, как теннисный корт, Нужно заметить, что никто из ребят, за исключением Дейла и Диона, не мог похвастаться тем, что видел настоящие корты, расположенные на нескольких уровнях и включающие к тому же разнообразные переходы и ступеньки, веранда открывала вид на дорогу и поля мистера Джонсона. Ее южная сторона выходила на подъездную аллею, плавательный бассейн, устроенный дядя Генри, и лес. Поздней осенью, когда деревья теряли листву, Было видно даже кладбище Келвери. С восточной стороны располагались амбар и сеновал. Здесь Дейл всегда воображал себя средневековым рыцарем, стоящим на крепостной стене, и обозревал тесноту хлевов, площадок для откорма, кормушек и клеток с цыплятами с таким же видом, с каким маршал обозревал фортификационные укрепления. На веранде тоже стояли одерандакские стулья, Массивные, странно удобные конструкции, сооруженные из деревянных реек, которые каждую зиму появлялись на свет из мастерской дяди Генри. Но ребята, разумеется, предпочитали гамаки. Их здесь было три. Два были укреплены на металлических стойках, а один подвешен к деревянным кронштейнам, на которых крепились лампы, освещающие двор в 15 футах под ними. Первыми в гамаках оказывались обычно Лоуренс, Кевин, и Майк, и разом в него свалившись, принимались бешено раскачиваться. Матери в страхе отводили глаза, отцы повышали голос, предупреждая об опасности, но поскольку до сих пор никто оттуда еще не свалился... Правда, дядя Генри клялся, что одним летним вечером задремал в гамаке, и когда на следующее утро его разбудил своим кукареканьем Бен, самый большой петух в курятнике, он, ничего не подозревая, шагнул в сторону ванны, по крайней мере, так он подумал, и оказался лежащим на куче пищевых объедков, сваленных в кузове одной из машин. Ребята толкались, раскачивались в гамаках, болтали и смеялись, напрочь забыв о том, что собирались еще сходить обратно, чтобы немного потрудиться в пещере бутлегеров. К тому же уже стемнело. Небо стало темно-синим, на нем появились первые крупные звезды, И стволы деревьев, расположенных к югу от пруда, слились друг с другом и превратились в одно черное пятно. В потемневшем воздухе заскользили светлячки. В пруду и дальше вниз по склону целый хор лягушек завел свои унылые песни. В сарае зашуршала соломинками невидимая ласточка, и далеко в лесу заухала сова.